Ребенок-шпион. Рассказ из эпохи Франко-Прусской войны. Звали его Стеном, Маленьким Стеном. Это был парижский ребенок, хилый и бледный, которому могло быть лет десять, а может быть и пятнадцать. Лета таких мальчуганов не отгадаешь. Мать его умерла, а отец, отставной моряк, служил сторожем сквера в квартале Темпли. Дети, няньки, пожилые дамы со складными стульями, бедные матери, весь пеший люд Парижа, спасающийся от экипажей среди этих цветников, окруженных тротуарами, знал и обожал отца Стэна. Было известно, что жесткие усы, гроза собак и бродяг, ночующих на скамьях, скрывали прекрасную, нежную, почти материнскую улыбку, и чтобы вызвать ее, стоило только спросить, «Как поживает ваш мальчуган?» Он так любил своего мальчика. Он бывал так счастлив вечером, когда мальчик по окончании классов являлся за ним, и они вдвоем обходили аллеи, останавливаясь у каждой скамьи, чтобы поздороваться с завсегдатаями и ответить на их вежливые приветствия. К несчастью, с началом осады все изменилось. Сквер отца Стена забрали, в нем устроили склад керосина, и бедный вынужден был непрерывно сторожить его, проводя жизнь среди опустевшего и разоренного парка, один, не куря, и видя своего мальчика только поздно по вечерам дома. Зато надо было видеть его усы, когда он говорил о пруссаках. Но маленький Стэн не слишком жаловался на эту новую жизнь. «Осада! Это так интересно для мальчишек! Нет больше учения! Все время вакация, а на улицах словно ярмарка. Ребенок до самого вечера бегал по улицам. Он провожал местные батальоны, отправлявшиеся на укрепление, отдавая преимущество тем, у которых музыка была получше. А в этом отношении маленький Стэн знал толк. Он вам прекрасно доказывал, что у 96-го она так себе, зато у 55-го превосходно. Иногда же он смотрел на учения национальной гвардии или стоял в хвосте. С корзиной в руках он становился в длинный ряд, выстраивавшийся в мгле зимнего рассвета, когда не горел газ перед запертыми решетками мясных лавок и булочных. Там, стоя в лужах, Все знакомились друг с другом, болтали о политике, и каждый спрашивал у него, как у сына господина Стена, мнение. Но самым интересным были партии знаменитой игры в галоши, введенные в моду во время осады британскими гвардейцами. Если маленького Стена не было ни на укреплениях, ни у булочных, можно было быть уверенным, что он у Шатодо следит за игрой в галоши. Само собой он не играл. Для этого нужно было иметь деньги. Он довольствовался тем, что следил за игроками глазами. И какими глазами. Особенное восхищение вызывал в нем один большой мальчик к синим, делавший ставки только в стосу. Когда он бежал, в карманах его куртки деньги так и звякали. Однажды, поднимая монету, докатившуюся до ног маленького Стена, Большой в полголоса заметил ему. — Небось заглядываешься на это, а? Ну ладно, если хочешь, я скажу тебе, где они водятся. После окончания игры он отвел его к сторонке и предложил вместе с ним отправиться продавать пруссаком газеты, за что те дают по тридцать франков за раз. Сначала Стэн с негодованием отказался и среду три дня не возвращался к месту игры. Три ужасных дня. Он перестал есть, перестал спать. Ночью ему снилась целая куча галош, наваленных у кровати и скатившаяся плашмя блестящие монеты в сто су. Соблазн был слишком велик. На четвертый день он вернулся к Шатудо, встретился с Большим, и поддался искушению. Они отправились однажды утром, когда шел снег. На спине у каждого было по холщовому мешку за пазухой газеты. Едва рассветало, когда они дошли до фландерских ворот. Старший взял Стена за руку и, подойдя к часовому, бравому служаке из местных войск с красным носом и добродушным видом, проговорил тонким голосом, Позвольте нам пройти, добрый служивый. Мать у нас больна, отец умер. Мы с младшим братцем хотим попытаться нарыть картошки в полях». Он плакал. стен от стыда опустил голову. Часовой с минуту поглядел на них, потом, окинув взглядом пустынную побелевшую улицу, посторонился и сказал «Проходите скорее». И вот они на дороге к Добервилье. Большой покатывался с смеху Смутно, точно во сне, маленький Стэн видел фабрики, превращенные в казармы, заброшенные баррикады, на которых развивались мокрые тряпки, высокие трубы, прорезывавшие туман и тянувшиеся к небу, пустые, продырявленные. Кое-где попадаются часовые, офицер в капюшонах, смотревших туда в бинокли, и небольшие палатки, насквозь промокшие от тающего снега перед потухающими кострами. Большой знал дорогу и направился через поле, чтобы миновать посты. Но, несмотря на это, они не могли обойти сторожевой линии фронт-тирэров. Фронт в коротких дождевых плащах сидели, скорчившись в наполненном водой рве, тянувшемся вдоль железной дороги в Суассон. На этот раз Большой напрасно снова повторял свою историю, их не хотели пропускать. Но пока он хныкал, из сторожевой будки вышел на рельсы старый сержант, совершенно седой, весь в морщинах, очень похожий на отца Стена. Полный мелюзга, не плакать, — сказал он детям. — Вас пропустят за вашей картошкой, но сначала войдите, обогреть немного. Этот малыш совсем продрог. Увы, маленький Стэн дрожал не от холода, а от страха, от стыда. В сторожке они увидели нескольких солдат, сидевших вокруг жалкого огня, поистине вдовьего. Насадив на кончики байонетов сухари, они оттаивали их на пламени. Детям дали немного кофе. Пока они пили, к дверям подошел офицер, позвал сержанта, что-то тихо сказал ему и очень быстро удалился. — Ребята, — сказал сияющий сержант, — сегодня ночью нам будет понюшка-табачку. Мы узнали пароль пруссаков. Я надеюсь, что на этот раз мы отобьем у них обратно этот проклятый бурже. Последовал взрыв смеха и крики «Браво!». Принялись плясать, петь, чистить сабли и байонеты, а дети, пользуясь этой суматохой, исчезли. Когда они миновали траншеи, перед ними уже расстилалась долина, и в глубине ее длинная белая стена, продырявленная бойницами. К этой-то стене они и направились, останавливаясь на каждом шагу и делая вид, будто собирают картофель. «Вернемся? Не пойдем туда», — все время твердил маленький Стен, Но тот пожимал плечами и все подвигался. Вдруг они услыхали тик-так ружейного курка. «Ложись!» — приказал Большой, бросаясь на землю. Уже лёжа он свистнул. По снегу ответил им другой свисток. Они ползком стали подвигаться вперёд. Перед самой стеной, вровень с землёй, выглянули жёлтые усы из-под покрытой грязью фуражки. Большой спрыгнул к пруссаку в траншею. «Это мой брат», — сказал он, указывая на своего компаньона. Тот был так мал, этот маленький Стен, что Прусак, при виде его принялся хохотать. Ему пришлось взять Стена на руки, чтобы поднять до бреши. По ту сторону стены находились высокие земляные насыпи, поваленные деревья, черные ямы в снегу, а в каждой яме одинаковые запачканные грязью фуражки и одинаковые желтые усы. При виде детей из-под них раздавался хохот. В углу стоял брендированный древесными стволами дом садовника. Весь нижний этаж был наполнен солдатами, игравшими в карты и варившими похлебку на сильном ярком огне. Как вкусно пахло капуста и сало! Какая разница с бивуаком фронтиреров! Было слышно, как наверху офицеры играли на рояле и откупоривали шампанское. Парижан встретили радостными криками. Когда они передали свои газеты, им дали вина и заставили рассказывать. Все офицеры казались гордыми и злыми, но остроумная находчивость и жаргон бродяги парижских предместий их забавлял. Они смеялись, повторяли за ним его словечки И с наслаждением копались в парижской грязи которую им подносили маленькому стену очень хотелось бы тоже поговорить доказать что и он не дурак но что-то мешало ему как раз против него стоял особняком прусак старший и серьезнее остальных он читал или вернее делал вид что читает потому что не спускал с него глаз В его взгляде сквозила и нежность, и упрек. Как будто у этого человека на родине был ребенок одних лет со Стэном. И он говорил себе, «Я бы желал скорее умереть, нежели знать, что сын мой занимается таким ремеслом». С этого момента Стэн почувствовал, что чья-то рука легла на его сердце и не давала ему биться. Чтобы стряхнуть в себя мучительные ощущения, Он стал пить. Скоро все закружилось вокруг него. Он смутно слышал, как среди взрывов грубого смеха его товарищ издевался над Национальной гвардией, их учениями, изображал раздачу оружия в море, ночную тревогу на укреплениях. Потом он понизил голос, офицеры приблизились к нему, и лица их приняли серьезное выражение. Негодяй собрался предупредить их об атаке фронтиреров Но тут маленький Стэн, сразу отрезвившись, пришел в ярость. «Этого нельзя, старшуга! Я не хочу!» Но тот только смеялся и продолжал. Раньше, чем он успел кончить, все офицеры уже были на ногах. Один из них указал детям на дверь. «Убирайтесь ко всем чертям!» — крикнул он и они принялись говорить между собой очень быстро по-немецки. Старший вышел гордый, словно док, позвякивая своими деньгами. Стэн шел за ним с опущенной головой. Когда он проходил мимо пруссака, взгляд которого его так смущал, он расслышал грустный голос. «Нехорошо, нехорошо!» На его глазах навернулись слезы. Очутившись на равнине, дети пустились бегом и скоро вернулись к городу. Мешки их были полны картофеля, это им дали прусаки. С ними они беспрепятственно проникли через траншеи терреров Там готовились к ночной атаке. Молча подходили войска, занимали место за стеной. Старик-сержант был тут же распределял своих людей и имел самый счастливый вид. Когда дети поравнялись с ним, он узнал их и ласково улыбнулся. О, какую боль причинила эта улыбка маленькому Стену! Была минута, когда ему хотелось крикнуть «Не ходите туда! Мы выдали вас!» Но старший сказал ему «Если ты скажешь, нас расстреляют!» И страх удержал его. Курпеви они вошли в какой-то покинутый дом, чтобы разделить деньги. Я вынужден сказать правду. Раздел был выполнен честно и маленький Стен, слушая, как позвякивают в его блузе чудесные блестящие ЭКЮ, мечтая о предстоящих ему порциях галош, перестал находить свое преступление столь ужасным. Но когда несчастный ребенок остался один когда, пройдя городские ворота, старший покинул его, карманы стали казаться ему страшно тяжелыми, и рука, сжимавшая сердце, стала сжимать его еще сильнее. Париж уже не казался ему прежним. Прохожие, будто зная, откуда он идет, бросали на него строгие взгляды. В шуме колес и в бои барабанщиков, производивших учения на берегу канала, Ему чудилось слово «шпион». Наконец он пришел к себе домой и, радуясь, что отец еще не вернулся, быстро поднялся наверх и спрятал под подушку свои икю, которые так тяготили его. Никогда еще отец Стена не был так весел и ласков, как в этот вечер. Из провинции были получены вести, что положение отечества несколько улучшилось за ужином старый солдат продолжая ласково улыбаться сказал сыну глядя на свое ружье на стене эх мальчик как бы ты воевал с пруссаками если бы был большим около восьми раздался пушечный выстрел это в обервелье. в бурже идет сражение сказал добряк знавший все форты маленький стэн побледнел и под предлогом сильной усталости отправился спать, но не заснул. Пушка не умолкала. Он представлял себе, как фронтереры ночью нападают на пруссаков, думая застать их врасплох, и сами попадаются в засаду. Он вспомнил улыбку сержанта и представил его себе лежащим на снегу, и с ним еще множество других. Плата за всю эту кровь была спрятана у него под подушкой. И это сделал он, сын господина Стена, солдата. Его душили слезы. Он слышал, как в соседней комнате отец ходит взад и вперед и, наконец, отворил окно. Внизу на площади раздавался сигнал сбора. Выстраивался батальон гвардии, собираясь выступить. Наверное, шла настоящая битва. Несчастный не мог подавить рыданий. «Что с тобой?» — спросил отец Стена, входя к нему. Ребенок более не мог выдержать. Он соскочил с кровати и бросился на колени перед отцом. Деньги из-под подушки рассыпались по полу. «Что это?» «Ты украл их?» — спросил старик весь дрожа. Тогда маленький Стэн, не переводя дыхание, рассказал, что был у пруссаков и что там делал. По мере того, как он говорил, на душе у него становилось все легче, ему доставляло облегчение обвинять себя. Отец Стэна слушал его, причем лицо его было ужасным. Когда мальчик кончил, он закрыл лицо руками и заплакал. «Отец! Отец!» — шептал ребенок. Старик, не отвечая, оттолкнул его и собрал с полу деньги. «Это все?» — спросил он. Маленький Стэнс сделал знак, что все. Старик снял со стены ружье и потронтаж и, пряча деньги в карман, сказал, «Хорошо, я пойду и отдам их». И, не прибавляя слова, даже не поворачивая головы, он спустился вниз, чтобы смешаться с национальной гвардией, готовой к выступлению. С тех пор его более не видали.